Часть третья. Если быть до конца честными, она совсем не была уверена, что её слов будет достаточно, чтобы спастись. «Он просто убьёт меня здесь и сейчас!» Таким было её самое сильное чувство. Где-то в душе она думала, что смерть неминуемо настигнет её в лице этого юноши. Вот почему она так удивилась, когда ощущаемое ею давление вдруг исчезло. Однако сюрпризы на этом не закончились. Диабернулся обернулся на поместье, словно вовсе потеряв к ней интерес и девушка увидела его правую руку. «А где мяч?» — воскликнула она. Тут каждый дюйм её кожи покрылся мурашками, она видела блеск стали, почувствовала, как она ударилась о её цепь, и даже услышала звук. Всё это отличало жестокий удар умелого клинка, однако ей стоило спросить себя, а не было ли всё это иллюзией. Мог ли удар, который она едва сумела остановить, а затем изо всех сил совершенно безуспешно пыталась отклонить, быть нанесён лишь голыми руками? «В поместье есть кто-нибудь ещё, кроме этих четырёх рыцарей?» Прошло несколько секунд, прежде чем девушка поняла, что Ди задал ей вопрос. И в течение ещё пары секунд она не отвечала. «Я не знаю. Никто не бывал внутри?» Это всё, что она сказала перед тем, как понурить голову. Она поняла, что если бы Ди держал меч, она бы ни за что не остановила его и была бы неминуемо разрублена пополам. Потом она вдруг о чём-то задумалась. С отчаянием на лице, вновь скинув голову, она спросила. «Тебе там что-то нужно?» «Скажи, может такое быть, что ты охотник на вампиров, а?» «А снаружи бывало?» — спросил Ди. «Конечно, бывало. Много раз», — ответила Елена, чувствуя, как в центре груди начала жечь. Кровь по капле вновь побежала в её холодное сердце. «Около стен замка нет никаких защитных систем. Раньше было и времена, там чего только не было установлено. А теперь, если что-то есть, так только внутри. Как насчёт входов?» «Только ворота замка. То есть есть кое-что ещё». «Ну, это было давным-давно, когда некоторые люди из деревни готовились к партизанской войне и заранее проделали дыру в стене. А недавно, возможно, дня три назад, я как раз была там, и дыра ещё на месте. Не волнуйся», — добавила Елена. «Она достаточно широкая, чтобы ты пролез. Но отправишься туда? Если у тебя нет ко мне больше дел, езжай домой». «Ни за что. Возьми меня с собой!» — воскликнула Елена, чувствуя силу, растекающуюся по телу. Всё отчаяние как рукой сняло. Молодой человек, победивший её, словно бы она была просто ребёнком, собрался драться с аристократкой в поместье. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы заставить тело дрожать от волнения. «Я просто не выношу этих кривляк», — сказала Елена. «В особенности принцессу. Ну же, ты должен разрешить мне помочь. Я забираю назад свои слова. Для меня не проблема, что ты будешь всё контролировать». «Одной ненависти недостаточно, чтобы уничтожить аристократа». Холодно отозвался Ди, глядя в небо. Елена предположила, что он рассчитывал, сколько времени у него есть до заката. Фигура в чёрном небрежно наклонилась вперёд и беззвучно слетела вниз с высоты 50 футов. Его раскинувшийся плащ напомнил девушке какое-то существо. Выглядело совсем как... Когда путник направился к своей лошади, девушка окликнула его. «Я тоже поеду!» С этим криком Елена крепче жила цепи, и бросилась вслед за Ди. Уже через 5 минут после отъезда из руин, Елена обнаружила, что её захватывает новое чувство изумления. Мотоцикл предполагал быть вдвое быстрее обычной лошади-киборга, однако ей едва удавалось держаться в со скачущим всадником. Не было похоже, что он едет на заказной модели, так что единственный вывод, к которому она пришла, состоял в том, что такое происходит из-за его навыка верховой езды. Когда они добрались до подножия холма, Диа оглянулся на девушку и сказал «Жди здесь». «Нет уж». Елена качнула головой. «К тому же я даже не сказал тебе, где находятся дыра. Плевать, насколько ты хорош, будешь искать её до самого захода солнца. А как только это случится, как бы тебе это ни нравилось, принцесса войдёт в свою стихию. Если это не произойдёт, то днём здесь рыщут четыре рыцаря. Тебе могут понадобиться все друзья, которые у тебя есть». Ничего не ответив, Ди подъехал к мотоциклу и наклонился. Его левая рука вытянулась, и он схватился за руль. Секунду спустя отпустил его и развернул свою лошадь кругом. Он не ударил и не пришпоривал её, просто ехал, держа в руках поводья. «Что за наглость?» — фыркнула Елена, но, крутанув ручку газа, вытрущила глаза. Мотоцикл не двинулся с места. Двигатель работал, а трансмиссия не функционировала. «Да ты меня разыгрываешь!» — буркнула она. «Я только этим утром наладила эту хреновину!» Едва удостоив Елена взглядом, когда-то в ярости сражалась с дросселем, чёрная пара, всадник и конь, мигом растворилась вдали. «Ты за это заплатишь, сволочь!» — в сердцах прокричала Елена. Расположение территории вокруг поместья и места ловушек где держал в памяти. Лабиринты, трясины, топи, усаженные копьями ямы, рои чудовищных насекомых были не единственными смертельными ловушками, которые могли оказаться неизбежными для посягателей. Управляющий всем электронный интеллект непременно тоже нес свою несменную вахту круглые сутки. И даже если кому-то удалось бы проскользнуть через всю эту защиту то его поджидали бы четыре рыцаря, в такое место не отправится тот, кто дорожит своей жизнью». Ди продвигался бесшумно. Вдруг декорации поменялись, зелень настолько тёмная, что казалась почти чёрной, была подчистую выкорчивана, оставив красновато-бурую почву голой. Простирающаяся перед ним картина, лишенная единственного камня, дерева или травинки, представляла собой незнающие жалости, разорение и гибель. Ничуть не колеблясь, Ди поехал прямо по этой земле. Вскоре он услышал приближающийся звук бегущей воды. Проехав еще 5 минут лошадь и всадник обнаружили, что путем преграждает мощный поток. Прозрачная, как стекло, река, похоже, сворачивала от холма на запад, где вырисовывался замок, часть вперед, дабы обеспечить водой весь регион. Далее, вверх по течению, приблизительно в 60 футах от места нахождения охотника, на высоте 30 футов берега реки соединял веревочный мост. В ширину он был в три раза больше, чем в длину, и заканчивался у крутого обрыва, ведущего к воротам замка. Когда Ди оказался всего в 15 футах от моста, голос, который слышал только он, произнёс, «Здесь определённо что-то не так». Слова раздались вблизи его левой руки, держащейся за поводья. «Кустарник, через который мы прошли раньше, это река, мост, всё нашпиговано всяческими ловушками. Вот что мне подсказывает нутро». «Что?» – воскликнула рука. «Но ты уже начал ехать по нему! Ты ведь не слушаешь, да?» Несмотря на все протесты и недовольство голоса, Ди пересёк мост без происшествий и подошёл к дорожке, бегущей словно тоннель, сквозь ряды деревьев с переплетёнными ветвями. Солнце погасло, а тени и свет сформировали живую мозаику на всаднике и его коне. «Смотри-ка, началось!» — сказал голос. В круглом выходе с укрытой дорожки стояла кроваво-красная лошадь с седоком. Воздух зазвенел, предвещая бой. Это была территория врага, и Ди окажется в совершенно невыгодных условиях. Всё же прекрасный охотник двинулся вперёд без колебаний или страха, как будто он ходил этим путём всегда. Красный рыцарь остался на месте. Несокрушимая и сила, и неподвижный объект. Что произойдёт, когда оба они встретятся? Даже листья на ветвях, переплетённых над головой, в этот момент, казалось, прислушивались, широко распахнув глаза. Однако красный рыцарь быстро шагнул в сторону. Ди проехал совсем рядом с ним по укрытой дороге, Как будто это было вполне естественно, он даже не взглянул на своего грозного соперника. «Я прибыл, чтобы встретить тебя и служить твоим проводником!» Сказал красный рыцарь голосом, похожим на скрежет металла, после того, как охотник сделал несколько шагов мимо него. «Мне не нужен проводник», — отозвал Сади. «Боюсь, я не могу этого позволить. Мы уже некоторое время знали, что ты придёшь. У меня есть приказ от принцесса встретить тебя, но ничего больше не предпринимать». Солнце всё ещё стояло высоко, это было время, когда знать должна была спать, однако существовали некоторые, кто просто ложился в гроб, но продолжил бодрствовать. Ударив коня в бока, красный рыцарь подъехал к Ди. «Независимо от твоих желаний...» — продолжил он. «Я буду служить твоим проводником. Такова моя обязанность перед госпожой». Продолжая смотреть вперёд, Ди спросил. «Что бы ты делал, если бы я пошёл на тебя с мечом?» Редко охотник задавал такие вопросы. «У меня бы не было выбора, кроме как стоять и быть сражённым! Мне не давали распоряжения драться!» Эти поразительные слова выходили из уст рыцаря, жестокость которого не имела себе равных. «Значит, ваша леди очень важна для тебя?» «Верно! А если бы тебе приказали сделать это, то ты мог бы стоять в стороне и смотреть, как я убиваю твои принцессы и остальных?» Спросил Ди. «В таком случае я убил бы тебя, а потом покончил с тобой, Ответил красный рыцарь. Однако нет никакой нужды волноваться на этот счёт». Тоном непоколебимой веры продолжал он. «Если ты думаешь, что принцесса могут убить подобные тебе, ладно, как только ты встретишься с ней, то поймёшь». Ничего больше не говоря, он продолжил ехать. Через пять минут эти двое подошли к основанию широкого обрыва с уклоном приблизительно в 60 градусов. Наверху виднелись поместья, окружающие его стены. «Этот обрыв — последняя линия обороны», — сказал красный рыцарь. Его обычного голоса было достаточно, чтобы заставить детей побледнеть, но теперь в нём был странный оттенок ностальгии. «В минувшие дни...» — продолжил он. «Мы спускались по этому склону, чтобы встретиться в бою с нашими врагами, с теми силами, что значительно превосходили нас по численности и забрались так далеко. Однако даже самый могущественный из противников никогда не заполучал вершину этого обрыва. Мы выстраивались в железную стену, где нападавшие волна за волной разбивались, пока враг в конечном счёте не отступал». «Но всё это было уже очень давно!» Его голос прервался, и когда он снова начал быстро говорить, его тон вновь изменился. «Что мы сделали тогда и делаем теперь? Всегда вызвано личностью нашей принцессы, которая защищает эти уединённые земли. В здешнем мире говорят о скором конце знати, но мы не признаём, что такое случится. Мы не позволим подобных разговоров о владениях нашей принцессы, поскольку здесь аристократы все ещё блистают в своём величии». Багряная лошадь поставила одно копыто на крутой склон. То, как она так легко поднималась, казалось, бросала вызов законом тяготения. После восхождения примерно на 150 футов рыцарь спросил "Те желание отставать?». Но когда он обернулся, то увиденное заставило его глаза под шлемом широко раскрыться. Деб был всего в трёх шагах позади него. Почва, покрывающая обрыв, осыпалась беспугающей лёгкостью. Это должно было помешать противникам подняться выше. Забираться по нему спокойным шагом требовало от наездника навыков, гораздо превосходящих те, какими обладало большинство. Сбрасывая вниз чёрную землю, двое закончили подниматься на склон и вскоре добрались до ворот. Башни, украшающие все четыре угла поместья, переходы, связывающие все меньшие здания, и само поместье всё имело величественный вид, но тех, кто созерцал это сооружение, охватывало совершенно иное впечатление. На высоких каменных стенах тысячи трещин образовали паутину, Шпили башен готовы были обрушиться, а каменная кладка была изрешечена дырками, которые изъели как пустые глазницы. И пока крестообразные антенны для использования силы ветра и электроэнергии в воздухе продолжили вращаться, служили они только для того, чтобы в сравнении с ними остальная часть этого места выглядела мёртвой. Это определённо были руины. «Откройте ворота!» — гаркнул красный рыцарь. Его голос был достаточно громким, чтобы разогнать воздух перед ртом и создать вакуум. «По приказу принцессы я доставил Ди!» — добавил он. «Откройте ворота!» Скрежет железа, а железо раздался прежде, чем эхо его голоса затихло, и сверху опустилась чёрная тень. Между рыцарем, охотником и воротами пролегал глубокий и сухой ров, дверь, прикрывающая ворота, фактически служила подъёмным мостом. В то время как подобное приспособление подходило к крепости, оно едва ли соответствовало поместью такой простой, но изысканной планировке, по обе стороны от подъёмного моста тянулись, исчезая в замке две массивные цепи. Когда мост опустился вниз с глухим, сотрезшим землю стуком, пара пересекла его и вошла в замок. Они вошли в передний двор поместья, Див встретил унылый вид. Кустарники и кучки скопившихся мёртвых листьев напоминали хаотичные пики, оставшиеся после размытой почвы. Крыши всех беседок были разломаны, а в части главного поместья сохранились лишь белые колонны, в немилосердно выставленном на солнечный свет окружении не было ни изящества, которое термин угасания мог бы подразумевать, и только свет подчеркивал несуразную природу обстановки, пуская мурашки по спине. «Не позволяй ничему из этого вести тебя в заблуждение! Это просто дневной образ!» — сказал красный рыцарь путнику, когда его лошадь направилась к флигелю, который по сравнению с остальным оставался более-менее в сохранности. Комната, в которую зашёл Ди, казалось, кем-то поддерживалась в порядке, поскольку в ней всё ещё хранилась роскошная золотая и хрустальная мебель с даты своего давнего изготовления. «Как ты наверняка знаешь, придётся дождаться ночи!» С этим последним замечанием Красный Рыцарь направился к двери, затем он остановился, а когда обернулся, то Ди стоял прямо позади него. «Да ведь ты...» — протянул рыцарь, когда самая невероятная аура ударила ему в лицо, и он впервые понял, что в действительности собой представляет прекрасный юноша. «Лишь однажды в прошлом кое-кто меня так разозлил», — сказал рыцарь. «Ты тоже из таких охотников на вампиров?» «Да, я охотник», — ответил Ди. «Где мне найти принцессу и всех остальных?» Когда Ди задавал вопрос, обе его руки свободно лежали по сторонам, ни один мускул не дрогнул, и это действительно сбивало с толку. Вот единственная причина, почему его стоит бояться. «Ты серьёзно думаешь, что я скажу тебе?» Наконец ответил красный рыцарь со смешком. «Убьёшь меня? Пусть будет так. Будет приятно сразиться с тобой. Однако моя принцесса приказала не поднимать на тебя руку, даже если ты направишь на меня свой меч. По крайней мере, этим путём ты не пройдёшь. Ди, я встречу тебя снова в ином мире!» Рыцарь возвышался перед дверью, его грудь решительно вздымалась. Он был сущим сербером, охраняющим вход в Гадас. «Разве ты не побежишь?» – спросил Ди. Красный рыцарь зашелся в громовом хохоте. «Не думаю, что прежде слышал подобное выражение». Хоть это и могло означать его собственную смерть, рыцарь, казалось, был намерен следить за каждым движением клинка Ди. Но когда глаза его широко распахнулись, в глубине отразилась внезапная вспышка... Вспышка чёрного. Увидев, что гигант теряет сознание от удара в самую тонкую часть брони, у горла, Ди развернулся, его ножны меч по-прежнему держались на спине. «А, ну он был не сговорчивым малым». Послышался восторженный тихий голос из левой руки охотника. Красный рыцарь не упал, он лишился сознания, но всё же продолжал стоять там, как рассерженный храмовый страж. «Ну, вот и всё. Не возражаешь, если я спрошу?» Продолжал бестелесный голос. «Ты собираешься его отпустить, или у тебя на уме что-то другое?» Захихикал он, но его смех оборвался придушенным схлипом. Стиснув левую руку так сильно, что можно было сломать собственные пальцы, Ди оттолкнулся от пола. Края его плаща развернулись подобно крыльям, и он, загадочной птицей, взмыл к окну под потолком в 15 футах над ним.